Глава девятая. Утро. Я спала хорошо, а парни, наоборот, плохо. Ведь их-то Георг не предупредил, что лично перепроверил все крепления, и большую половину ночи адепты боялись упасть. Зато проснулись рано и сразу на адреналине. Ну а я... Мое пробуждение было плавным, приятным, а вот дальше случилась засада. Я оказалась в гамаке одна, без его величества. Но и высоту нашего спального места никто не отменял. К счастью, мне оставили веревку, по которой можно было спуститься. Еще и псих с ботаником на крике явились. Невзирая на искажение магии, ботаник подстраховал. Когда я оказалась на земле и мысленно перекрестилась, выяснилось, что сюрприз не последний. «Марго, ты случайно не знаешь, куда подевался его величество?» — вопросил псих хмуро. Я была без понятия, и вместе с беспокойством меня посетила острая такая досада. Друзья тоже выглядели раздосадованными. Миквой даже сплюнул на землю. И куда его понесло? Мик скрежет моих зубов тихое рычание, и... Я вдруг осознала себя в шкуре Георга. Более того, поняла, что происходящее не случайность, а намеренное издевательство. Этакая извращенная месть. «Знаете», — пробормотал вдруг псих, — «без понятия, как вы, а я совершенно разлюбил приключения. Я понял, что сидеть в надежном замке перед полыхающим камином в мягком кресле гораздо лучше, чем мотаться по всяким аномалиям». Ботаник закивал так часто, что стало страшно за его голову. Вдруг сейчас отлетит. Увы, я тоже была согласна. Но желание раз и навсегда очутиться в комфорте меркало на фоне беспокойства за сюзерена. Я понятия не имела, что делать. А вдруг он попал в беду? Вдруг нанюхался очередных неядовитых цветов или вызвал из портала новую змею? «Так», «Та — протянула я. Что делать, по-прежнему не знала, поэтому начала с в том самом ледяном ручье из чашки горячего, приготовленного на костре кофе. И именно в процессе кофепития у меня родился план. «Марго, не смотри на нас так», – неожиданно взмолился псих. Ботаник тоже поежился и попытался отодвинуться. Он дернулся назад и, не рассчитав, упал с бревна, на котором сидел. «Что не так с моими взглядами?» Процедила я. «У нас Георг пропал. С этим нужно что-то делать». «Что?» Простонал Храф страдальчески. «Георг большой и сильный. С ним ничего не случится». Поспешил заверить ботаник. «Вот только...» «Мы же сами негласно приняли короля в банду», заявила я. «Следовательно, мы несем за него ответственность». «Приняли?» переспросил ботаник. «В банду? Ответственность? Да с чего ты взяла?» Храф задал более интересный вопрос. О, «А кто будет нести ответственность за нас?» «Отлично. И это, говорят люди, которые состоят на службе и принесли присягу», буркнула я. Парочка адептов замерла и тут же встрепенулась, принимая серьезный вид. Их нытье резко закончилось, и я услышала. «Что ты предлагаешь, Маргарита?» «Вот так-то лучше». Я прикрыла глаза, призывая семена дара, рассредоточенные по округе. До этого момента у них был приказ охранять наш сон от хищников. Теперь едва семена подлетели, я попросила. «Вы можете найти Георга? Можете отвести нас к нему?» Секунда, вторая и крупица дара повели себя знакомым образом. Они выстроились в линию и неспешно устремились к джунглям вперед в глубину. А мы подскочили. Приготовились шагать за мерцающими шариками, но этого не потребовалось. Едва отошли от костра, из тени деревьев вышел Георг. Сюзирен двигался бесшумно, невзирая на тяжелую ношу, а я на секунду онемела. Потом сообразила, что именно происходит, и поняла. Георг, самая худшая неприятность из всех, в которые я когда-либо влипала. И еще кое-что. Я его все-таки убью. Георг. Что может быть лучше хорошей утренней охоты? Я мог назвать только одно занятие, но, увы, этот вариант был пока недоступен. Поэтому после мучительной ночи рядом с такой манящей желанной девушкой пришлось идти в лес и выслеживать Харшанов. Животные оказались стремительными, кровожадными и очень злобными. Не схватка вышла, а сплошное удовольствие. Давно я так не отдыхал. В лагерь вернулся спустя пару часов после рассвета. Пронаблюдал вытянутые лица подельников Маргариты и реакцию самой леди. Марго сначала ахнула, а потом подарила испепеляющий взгляд. «Что?» – развеселился я. Я дотащил три бронированные туши до костра, одну из них нес на плечах, две другие волоком. Для адептов мое возвращение стало сюрпризом. Я же удивился висящим в воздухе и выстроенным в ряд семенам. «Что с ними?» — спросил, кивнув на крупицы дар. После продолжительной паузы Миквой объяснил, что троица собиралась на поиски потерянного монарха. На это я широко улыбнулся, потом и вовсе захохотал. Из несмешного лицо Марго. Моей леди явно не понравилось быть тем, кто сидит на берегу и ждет у моря погоды, кто находится в полной неизвестности и беспокойстве, даже понимая, что объективных причин для беспокойства нет. Что ж, надеюсь, в следующий раз, прежде чем встревать в очередную историю, она вспомнит эти эмоции и поступит более разумно. Если нет, то придется воспитывать дальше. К счастью, я уже понял, как. «Ладно, расслабьтесь», — сказал я. После чего заглянул в заплечный мешок, выудил остатки хлеба и вяленого мяса. Адепты подумали и присоединились к завтраку. Ну а потом... Нести три туши одному было как-то не по чину. Король я или кто? Где моя свита? Поэтому я подхватил лишь одного убитого харшана, а два оставшихся трофея передал Миквою с психом. В этот раз глаза адептов стали круглыми, как монеты, особенно у хлипкого на вид стихийника. Не понял? Какие-то проблемы? не без издевки фыркнул я. Ну, так, ну уже, замялся несчастный миквой. Но смысл ситуации заключался в том, что харшаны, животные интересные и редкие, а у меня три замка и целый королевский дворец. И в каждом есть охотничья комната, в которой чучело опасных зверюк будут смотреться просто идеально. «Не ноем, а несем королевскую добычу!» – радостно рявкнул я. Взвалили на собственные плечи, кое-как, но взвалили. У ботаника сразу подогнулись ноги, но сморчок не упал. Вот так мы и пошли. Вперед, сквозь мирный и безопасный лес, под многоголосый гомон птиц и прочие приятные звуки, включая стоны адептов. Вернее, это псих с ботаником стонали, а моя драгоценная Маргарита пыхтела. Примерно на середине пути, когда стоны парней стали громче, Марго пыхтеть перестала, словно смирилась с ситуацией. И это было правильное решение. Ведь самое интересное ждало впереди. Когда мы вошли в деревню, к нам сбежалось все население. Первым подскочил вчерашний проводник, и его изумлению не было конца. Местные смотрели с огромным уважением, кто-то даже кланялся, причем не только мне, но и приспособленным под переноску грузов адептам. Те краснели, зеленели, однако в своей непричастности к охоте не признавались. Впрочем, им уже не то, что говорить. Дышать было тяжело. Мы добрались до дома старосты, во дворе которого, наконец, уложили Харшанов на землю. После небольшой передышки, переодевания в обычную одежду и второго завтрака мы взбудораженную деревню покинули. Причем как? «Разделимся», — скомандовал я. «Храфс вы отправляетесь в столицу, а у нас с Маргаритой еще одно дело». Парни радостно кивнули, и псих даже начал призывать магию, но... «Стоп-стоп», — возмутился я. харшанов то не забудьте». «В смысле?» Взвизгнул Миквой. Его радость сменилась ужасом, а я широко оскалился. Когда адепты ухватили две туши, добавил. Последнего забыли. На Миквоя стало жалко смотреть. Более разумный хравс попытался аргументировать. «Мы же не дотащим троих». «Нет уж», — не впечатлился я. «Постарайтесь». «Да мы не сможем!» Нервы психа тоже сдали, тоже позабыл, с кем разговаривает. Впрочем, его амнезия прошла быстро, и через миг Храф взмолился. «Ваше величество! Пощадите! Мы этих-то еле-еле!» «Справитесь как-нибудь», — перебил я. «Берите туши, переходите в столицу, а там до дворца. Отдадите мои трофеи стражи на воротах и в академию на занятия». «На занятия?» Жалобней прежнего протянул Миквой. Да, армейской казармы на этих двоих нет. Я не сказал, но, по моему взгляду, точно прочитали многое. В том числе про казарму, которая в их жизни однозначно будет. Причем скоро. Ведь это для обычных адептов каникулы просто каникулы. А эти двое герои сподвижники подвижники будущей королевы. Им нужно быть в форме и соответствовать Особенно Хравсу, ведь он практически выпускник. «Взяли все три туши и вперед», — повторил приказ я. В этот раз прирекание не последовало. Адепты подчинились из последних сил, но бодро. Марго наблюдала эту сцену с грустью и сочувствием, но хвала небу не вмешалась. Значит, понимает, что мужской характер закаляется только в трудностях и боях. Едва созданный Хравсом телепорт погас, я повернулся к леди. Протянул руку, и мы тоже телепортировались. Вышли на знакомой Маргарите площадке, той, что возле храма. Леди напряглась и посмотрела жалобно. «Расслабься», — улыбнулся я. «Тебя воспитывать сегодня не буду. Мы просто посмотрим на древо, а потом посетим еще одно место». «Место приятное?» — уточнила девушка с сомнением. «Очень надеюсь, что тебе понравится». Интригующе отозвался я. Маргарита В церемонии посадки нового великого древа я не участвовала. Нелогично, учитывая, что именно я прорастила семечко. Но, во-первых, не очень-то хотелось, а во-вторых, Георг не пустил. Сюзерин опасался за мою безопасность, ведь площадка перед храмом не то же самое, что защищенный внутренний зал а моя способность приманивать семена дара могла вызвать неоднозначную реакцию. Про реакцию, правда. На заседании я хорошо видела лица королей и их приближенных. Невзирая на все сложности с магическим наследием, явлению выскочки порадовались не все. Возможно, их смущало не столько я, сколько моя связь с одним конкретным государством. Эстраул получал косвенное усиление, дополнительное влияние, да и вообще. Георг опасался за мою жизнь, особенно с учетом того, что в зоне храма магия не действует. Теперь, учитывая мою новую защиту, меня все же привели к ростку. Он был посажен прямо в пень, оставшийся от старого древа, а охраны вокруг значительно прибавилось. Нас встретили хмурыми взглядами. Храмовым воинам было безразлично, что мы имеем самое прямое отношение к обретению новой святыни. Они уставились с максимальным подозрением. Ну а я? Я была рада. Молодому деревцу точно было здесь хорошо. В его кроне сверкало несколько семян дара, а прямо при нас подлетело еще одна семечко. «Кажется, нас ждет новое массовое распределение магии», шепнул Георг. «Как было когда-то, в начале времен». «Началом времен здесь считали начало эпохи магии, я помнила». «Думаешь, однажды семена соберутся и полетят по миру?» — уточнила я. «Да». Я кивнула и опять-таки порадовалась. Особенно тому, что росток теперь далеко от моей комнаты и своей антимагией там не фонит. И на этой оптимистичной ноте нам бы уйти, но... Полагаю, это было все же не случайно. Настоятельница Флория, которой, в общем-то, не удалось пообщаться со мной во время процесса над Дитрихом, Вылетела я таким беззлобным, но коршуном. Вцепилась в нас. И тут выяснилось, что Флория требовала встречи со мной все это время, а Георг выдумывал разные предлоги. Короче, берег от настоятельницы как мог. Здесь и сейчас мы как бы попались, но настроение Георга осталось подозрительно благодушным. Нам пришлось подняться в храм, поприветствовать монахинь, попить чаю, ответить на некоторые вопросы. А когда Флория почти закончила удовлетворять свое любопытство, Георг вдруг попросил. «Матушка, благословите нашу помолвку». «Ох», — ответила монахиня. Всплеснула руками, посмотрела на меня, на короля, а в итоге выдала. «Но это же не по правилам. Благословения должны просить жених и старший родственник невесты. Если бы леди Феллиния...» «В нашем случае многое не по правилам». Перебил Георг, и мне вспомнились те несчастные дары. То есть счастливые, но... Георг, попыталась вразумить Флория. Благословите. И Фелини, и мать леди Маргарита, разумеется, согласны. В его тоне прозвучало нечто не то чтобы угрожающее, но вредное. Из серии «Если откажете, то фиг вам, а невозможность пообщаться с юной леди еще раз». Выдержав паузу, Флория вздохнула. Пробормотала нечто нехорошее и добавила уже громче. "Тебя все равно не переспорить, верно?» Король Эстраола коварно кивнул. «После этого мы покинули кабинет настоятельницы и перешли в один из храмовых залов, затем в какую-то подозрительного вида коморку, в центре которой располагалась подставка с книгой и парящим над страницей пером. В последний раз взглянув на Георга, Флория цапнула перо и величественно сделала некую запись. Какую именно я узнала после того, как проколола палец и заверила эту запись собственной кровью? Никаких подвохов. В книге было написано, что его величество Георг, правитель Истраола, и леди Маргарита Сонтервейс заключили помолвку, благословленную храмом. Дата размашистая подпись настоятельницы, ну и два наших кровавых пятна. И вот что интересно. Когда Георг, а он прикладывал палец вторым, окропил страницу книги кровью, Надпись вдруг вспыхнула, блеснула ослепительно и вновь стала нормальной. «Что это было?» – насторожилась я. «Ничего особенного», – отозвался Георг. А Флория, наоборот, всполошилась. «Как? Ты разве не знаешь?» «Меня посетило нехорошее предчувствие». Секунду назад эта запись появилась в учетных книгах всех королевских родов. И в книгах аккредитованных специалистов по генеалогии тоже. Э, -э То есть мы сделали это публичное заявление, словно объявили по громкой связи: "Ну, Георг, ну, Жук!" и не предупредил.